19. Аня продолжала досматривать запись, когда Габриэль с Эроном ушли. Да, к самой игре не придраться, всё чётко и по правилам. За исключением того, что карты как будто были расставлены в шузе в таком порядке, чтобы игрок гарантированно выиграл без всякого вмешательства, так как у крупье всегда получался перебор. Она отключила запись и некоторое время понаблюдала за девочкой-крупье. которая теперь с несчастным видом всё ещё стояла в VIP-зале за пустым столом. Ани бросила взгляд на часы, невольно подумав о том, что пора бы сменить девочку. Потом дотронулась до рукоятки пульта и стала водить камерой по помещению. Наконец вошла новая смена крупье. Они по очереди подходили к маленькому компьютеру, стоящему на тумбочке под боссом, чтобы узнать, за каким столом им предстоит работать в ближайшие полчаса. Она встала и прошла в угол мониторной, чтобы перекусить. Вернувшись обратно, она снова машинально бросила взгляд на часы и замерла с недожованным куском во рту. Отпив из большой чашки кофе, она в очередной раз перемотала запись, на этот раз с целью уточнить время начала игры. Чтобы наверняка убедиться в свои догадки, она по внутреннему телефону поговорила с питбоссом VIP-зала. Получалось, девочка только-только встала за стол, за которым сидел Камо. И именно в этот момент Камо позвал Закара к себе за стол. Выходит, они ждали ее? Простое совпадение. Камо играет по мелочи и как только меняется крупье, зовет Закара. Тот сразу начинает ставить по 210 тысяч на каждой раздаче и непременно выигрывает. Это не может быть совпадением. Всё было спланировано заранее, ещё до прихода девочки-крупье. Она лишь раздавала карты. Аня, не ощущая вкуса, допила уже остывший кофе. Потом встала, отнесла тарелку с чашкой к маленькому умывальнику, помыла и убрала в шкафчик. Затем отозкала по графику в компьютере крупье, который в самом начале стоял за столом Комо и замешивал карты для игры. Аня открыла его карточку. Карлен 34 года. Худое лицо с серыми глазами. На остром носу небольшая бородавка. Опыт работы 12 лет. Крупье первой, то есть наивысшей категории. Аня вновь открыла файл с записями камеры. Внимательно посмотрела видео с самого начала, когда Карлен замешивал карты для игры. Все, что можно было сделать на этом этапе для аферы, это так называемый ложный шаффл. Когда со стороны кажется, что карты мешаются, а на самом деле Крупье ловкими движениями скидывает карты не сверху, а снизу колоды, на деле не меняя их порядок. Убедившись, что Карлен сделал настоящий шафл, она стала смотреть дальше. Камо ставил фишками по сто на несколько боксов, особо не проигрывая и не выигрывая. Спустя пару раздач камера повернулась и стала записывать стол за кара. Это было по правилам. Замес карт нужно было обязательно заснять. Далее камера стала писать стол Закара в соответствии с указанием Габриэля. Аня открыла записи с обзорной камеры, которую руководил Габриэль. Эта камера тоже все время записывала стол Закара. Аня от досады прикусила губу. Потом в раздумье побарабанила пальцами по компьютерной мышке. Не представлялось возможным узнать, что творилось на столе, где играл к комо с Карленом, вплоть до момента, когда Карлена сменила несчастная девочка-крупье. Она посмотрела её карточку, затем открыла вкладку с игроками. Закар, золотая карта казино. 38 визитов, общий проигрыш около 2 млн. Был отстранён от игры на 1 год после драки, когда разбил пепельницей голову Аарону. Камо всегда приходит за каром, играет по мелочи на его деньги, меняет ему фишки в кассе. Аня вспомнила их. Итак, если предположить, что Карлен в сговоре с Камо и за каром, то что получается? Аня откинулась в кресле и закрыла глаза. Карлен за столом Камо, воспользовавшись тем, что камера его стол не пишет. Вопрос, как узнал? Что-то делает с картами. Далее они дожидаются смены крупье за столом, видимо, чтобы отвести подозрение от Корлена. Комо зовёт Закара, и тот снимает куш. Всё чисто, ни к чему не придерёшься. Аня открыла глаза, подкатилась к компьютеру и уже в который раз стала внимательно просматривать все записи. Дойдя до момента, когда Корлен замешал карты и начал играть с Комо, Аня не отрывала взгляда от лица Корлена. Вот оно. Раздав карты для Камо и ожидая его решения, Карлен зевнул, отвернув голову и прикрыв рот ладонью. Скучающим взглядом скользнул по карнизу на потолке, где была установлена камера. А не знала, что сквозь темную полусферу стекла можно разглядеть движение камеры и ее направление. Он следил за камерой, очевидно выжидая момент, когда она отвернется от его стола. «Тогда еще вопрос». Каким образом Комои Закар, договорившись с короленом, могли знать, что тот именно в это время попадёт в VIP-зал и станет за нужным столом? Ведь расстановку крупье по столам делает программа, выбирая случайным образом из крупье первой и второй категории, находящихся в это время на работе. Подбосс тоже имеет такую прерогативу на случай сбоя компьютера, либо по каким-то своим соображениям. Но подбосс в разговоре сказал: что в это время он отходил в общий зал по просьбе менеджера и при всём желании не мог сделать правки в программе. Записи с камер тоже подтверждали, что он действительно отсутствовал. Аня пожала плечами и незаметно достала телефон Габриэля.